Глава 27. Обратно к убежищу Маскиан нас доставили скафандры, руководствуясь данными инерциальных компасов. Когда мы добрались до камуфляжного навеса, буря уже подутихла. «Если они клюнут на приманку», — сказал я, пока мы снова, распаковав снаряжение, посасывали через трубочки питательную смесь. Это случится скорее раньше, чем позже. «Что, если их просто бросят умирать?» — спросила Любовь. «Не сам ли это вероятный исход?» учитывая все известное нам о психологии их коллективного разума. Нередко индивидуумами или даже группами жертвовали, чтобы снизить риск для главных гнезд. «Верно», — кивнул я, — «но это новобранцы. Им пришлось через многое пройти, чтобы попасть на Марс. Вряд ли сочленителям хочется отбить у других тягу к подобным предприятиям. Материнским гнездам нужны новые тела на замену тех, кого мы убиваем. И бросать новичков вовсе не склонны, даже если вопрос лишь в том, чтобы не дать нам пропагандистский повод». «Поработав столько времени в психохирургической службе, я, пожалуй, лучше других знаю, что творится у них в головах», — сказала Любовь. «Но все-таки для меня непостижимо, каково это — быть сочленителем». «Радуйся», — усмехнулся Надежда. «Это восхитительно», — ответил я, вынимая обойму из полуавтоматического пистолета и вставляя новую. «Наверняка восхитительно, иначе бы они изо всех сил пытались избавиться от такого подарка». «А может, дело всего лишь в манипуляциях с памятью?» Если внушить человеку, что раньше ему всякое жилось лучше, он без отражений согласится на трансформацию и уже не захочет ничего другого. «Брат много об этом размышлял», — проговорил Надежда. Я заметил, как нахмурилась любовь. Наверняка она пыталась понять, о чем братья речь. У нее самой брата не было. Относится ли фраза ко мне? Она считала, что никто из нас ничего не знает об остальных, даже настоящие имена, тайна не говоря уже о семейных отношениях. Любовь явно смутила небрежное замечание надежды, заставив подумать, будто ее во что-то не посвятили. И я ей сочувствовал. Знакомое, вызывающее мурашки ощущения. «Вряд ли кто-то думал об этом больше, чем он», — сказал я, ставя пистолет на предохранитель. «Возможно, мой брат даже испытал весь процесс на самом себе». «Твой брат?» — переспросила Любовь. «Тот самый пленник, которого нам предстоит забрать. Мы прилетели на марш, чтобы похитить его у пауков». «Не знала». «Ты не должна была знать», — мягко ответил я. Впрочем, с тактической точки зрения это несущественно. Важно лишь то, что он ценный актив, который нам нужно вернуть, и теперь мы на пути к цели. «Вы небесный маршал Клавейн, сэр?» Уловит ли она в моем ответе едва заметную насмешку? «И насколько тебе это кажется вероятным, любовь?» «Не знаю», — она судорожно сглотнула. «Я думала небесный маршал в смысле, один из маршалов сейчас в дипломатической миссии на Европе». Небесный маршал Невил Кловейн уже три с половиной месяца на Марсе. Терпеливо ответил я. Вся эта история насчет Европы – дымовая завеса, маскирующая его отсутствие. Нам крайне неприятно, что он попал в плен, и еще неприятнее, что мы его до сих пор не вернули. Но к этому мы уже близки, благодаря вам. Значит, вы небесный маршал Орен Кловейн, сэр? Значит, так. Эм, для меня большая честь участвовать в этой экспедиции, сэр. Я всегда относилась к ней всерьез. Но теперь, когда знаю, кто пленник и что вы с нами, давай закончим с этим, любовь. Прервал я ее, зная, что она все равно будет называть меня верой, пока я не разрешу обращаться по настоящему имени и званию. Все идет хорошо, почти в точном соответствии с планом, за исключением одной детали. В щеки мне хрестал соленый ветер. Я сидел, подтянув колени и обхватив руками исцарапанные ноги. Бледная трава щекотала кожу. Меня била дрожь. Рядом со мной сидел мальчишка. Позади нас тянулся поросший травой берег. Дальше узкая полоска бесцветного ила, а еще дальше простиралось бурное серое море, покрытое барашками волн до самого горизонта цвета белого шума. «Ты и в самом деле думал, что это хорошая идея?» — спросил мальчишка, катая между пальцами гладкий серый камешек. «В смысле, после всего, что случилось?» «У меня не было выбора. Если бы мы поменялись ролями, ты бы точно также же прилетел на Арарат. Раздраженно прищурившись, я смахнул со лба, треплемые ветром волосы. «Дело не в том, как я поступил с тобой, и не в том, как, по твоим словам, ты поступил бы со мной». «А в чем?» «Я знаю, что поступил несправедливо. Отправил тебя на смерть ради политического трюка, потому что мне хотелось продолжения войны, а не установления мира, который, как ты знал, был вполне возможен». «Согласен, я был неправ. Но я так действовал вовсе не потому, что мне нравилась война. Я лишь верил в правоту нашего дела» и считал войну единственным средством для того, чтобы оно восторжествовало. Значит, ты несправедливо поступил со мной, но с твоей точки зрения в том не было ничего плохого, потому что ты верил в некую высшую цель. И я заскрежетал зубами. Ничего подобного. Давай раз и навсегда определимся, в чем состояло твое предательство, ладно? Ты не просто воспрепятствовал моим мирным инициативам, ты подстроил мне смертельную ловушку, ты замыслил убить меня. Но ты не умер. «Кто, конечно же, снимает груз с твоей совести?» «Ты оказался не лучшим», — сказал я, глядя на серо-зеленую неопределенность на горизонте. «Когда ты перешел на сторону голяны и избежал из Солнечной системы, какое последнее сообщение послал миру? возвышено все прощающие как подобает тому, кто наконец поднялся над низостью войны?» Фыркнув, я медленно покачал головой. «Нет, ты вложил всю силу в то, чтобы объявить вендету брату. Ты заявил, что убьешь меня при первой же возможности, и никогда не откажешься от этого обещания, что ни один мой подвиг не искупит войны за единственное преступление против тебя, что мне не стоит даже мечтать о лучшей жизни, поскольку заслужить твое прощение невозможно чисто математически. И тем не менее ты жив. Пока. Тебе не приходило в голову, что я мог вовсе не желать, чтобы меня нашли на Арарате? Я уже побывал здесь. Помолчав, ответил я. Пытался связаться с тобой и не смог, но по какой-то причине ты оставил меня в живых. Ты об этом помнил? Я помнил, как боялся утонуть. Я помнил, что не хочу сюда возвращаться, пусть и не понимал, почему. Зря ты не прислушивался этой боязни. Возможно, в минуту слабости я тебя пожалел, вот и не убил на месте. Но оставшегося в душе страха тебе вполне должно было хватать, чтобы понимать. В следующий раз пощады не будет. И все же мы здесь. Я вырвал пучок травы с комком илистой земли на корнях. Я вернулся не для того, чтобы проверить, насколько серьезна твоя угроза, и не для того, чтобы просить прощения или убеждать тебя, что заслуживаю еще одного шанса. Я здесь даже не как твой брат. Я прилетел, чтобы поговорить с тобой как солдат солдатом о войне, по сравнению с которой та, что разделила нас, выглядит сущим пустяком. Речь идет о вымирании, о том, из-за чего наша жизнь выглядит столь же мизерной, как этот комок грязи по сравнению с океаном. Немного подумав над ответом, он раздраженно бросил. Это не океан это Северное море. Ты кое-что повидал в путешествиях, настаивал я. Когда вы с Голианой отправились на Сандревой в межзвездное пространство за пределы всех уже исследованных систем, когда вы пролетали рядом с газовым гигантом, приборы обнаружили признаки физической аномалии. Аномалия находилась внутри атмосферы, слишком глубоко, чтобы до нее мог добраться ваш корабль, а самые надежные зонды сумели лишь зарегистрировать ее наличие. Не имея возможности подобраться ближе, Вы поступили единственно разумным способом, отложив аномалию на будущее, как загадку которой займетесь, когда наука сочленителей продвинется еще на пару столетий. Я ошвырнул пучок травы. Но этого не случилось, вмешалась история. Аномалия таки осталась узелком на память, слишком далеким и слишком отвлеченным явлением, чтобы вкладываться в повторную экспедицию. Возможно, он был попросту мираж или ошибка приборов, или некая игра природы, вроде Брокинского призрака. Нечто интересное само по себе, но вряд ли способное приблизить победу в войне. Я помолчал. Но тогда шла другая война. «Войны постоянно занимали мои мысли», — вздохнул Невил. «Теперь уже нет. Когда я стал тем, кто я есть, среди этой зелени, ты удивишься, насколько изменились мои взгляды. Под конец жизни я от всего устал. Теперь же это так далеко позади, что мое нынешнее душевное состояние Вряд ли доступна твоему пониманию. «Я тоже устал», — признался я. «Мы оба через это прошли». Он усмехнулся. «Через войны. Да, прошли в буквальном смысле». «Но сейчас все иначе. Те былые войны — результат человеческих ошибок. Мы позволили им случиться, поскольку нам было лень придумывать что-то получше. Мы могли в любой момент все изменить. Но в этот раз дело обстоит совсем иначе». Он повернулся ко мне, и я увидел в уголках его глаз насмешливые морщинки, свойственные скорее мужчине, чем мальчику. «Думаешь, эта разница меня теперь интересует?» «А стоило бы поинтересоваться. Это убежище может оказаться не столь надежным, как ты думаешь». «Волки не сунутся в эти воды. Ты хоть помнишь, что тебя сюда привело?» «Трудно забыть». «В таком случае можешь не опасаться волков. допуская что где-то в недрах их программы Есть команда, запрещающая причинять вред планетам жонглеров. Допускаю, что раньше это работало, но ты действительно уверен, что так будет продолжаться и дальше на протяжении всего пространства-времени. Волки все еще опасны, мы видели тому немало примеров, но сам факт, что мы сумели настолько далеко проникнуть в космос и продолжаем это делать, говорит о том, что они более не всесильны. Что-то разрушается в них в течение многих миллионов лет. От энтропии никуда не деться. Любые системы рано или поздно отказывают, даже безжалостные машины, и процессы этого разрушения могут размываться запрограммированные границы. Это лишь предположение. Не спорю, но ты же не станешь отрицать, что Арарат уже пострадал. Разбитый на куски спутник, нашествие космического мусора, усилившаяся после катаклизма вулканическая и тектоническая активность. Поднялся уровень моря, поглотив острова. Море излечится. Ты недооцениваешь его способности. Но ты всегда был осторожен. Есть повод для сомнений, Невил, и не стоит это отрицать. Он почти минуту молчал. Волны беля берег, покачивалась трава. Небо было столь же серым, как и море, не переставая дул ветер. Ты говорил, что приплыл сюда вместе со Скорпом. Да. Я не ощущаю его присутствия. Он здесь или там в лагуне. вплавь мы добирались вместе с Сидрой. Знаешь Сидру? Знаю. Она здесь уже не в первый раз. Я живо кивнул. Она искала тебя, как и я, но я получил отказ, и она тоже. Что ты о ней помнишь?» Я заглядывал ей в голову. «Сейчас или тогда?» «Тогда. Она об этом не догадывалась». Усмехнулся Невил. «Я разобрал ее на дольке, точно плод, изучил то немногое, что меня интересовало, а потом собрал обратно. Ты знаешь, кто она Орен? Или еще не понял?» «Сидра вовсе не та загадка, ради которой я сюда явился». «Что ж, нам не всегда приходится выбирать». Она была с тобой на Марсе. Настолько далеко уходят ее воспоминания. Она состояла в эвакуационной команде. Ты же помнишь, вы прилетели меня спасать? Нет. Не помнишь? Нет, как раз помню. Но Сидра не имеет отношения к происходящему. Это исключено. Мы оставили ее там. Хочешь сказать, после того, как убили? Мой следующий вопрос поверг любовь в растерянности «На какой планете, по-твоему, мы находимся?» Если бы она не так сильно нервничала, то вполне могла бы рассмеяться в ответ. Я преднамеренно поступал с ней жестоко. Обычно жестокость не была мне свойственна, но сейчас я вдруг обнаружил, что готов на все ради достижения цели и даже жалею, что раньше проявлял слабость. Жестоко стало для меня чем-то естественным, будто пришедшаяся в пору одежда, которую я прежде даже не думал примерять. «Это Марс, сэр, мы на Марсе». Ты уверена, что Марс, а не имитация. Я почувствовал, как она колеблется. Это не имитация, сэр. Я тренировалась на имитаторах, как и все психохирургической службе. И это были очень качественные симуляции. Нет, я твердо знаю, что это реальная операция, происходящая в реальном времени. Мы в самом деле на Марсе. Что ж, ты права. Спасибо, сэр. Следующий вопрос. Имеется ли на Марсе воздух? Нет, сэр. В смысле, почти нет. Атмосфера практически отсутствует, а тем, что есть, невозможно дышать. Я знаю, внутри Великой Марсианской стены есть более плотный и теплый воздух, но он накапливается слишком медленно, и…» Любовь запнулась. «И он по-настоящему еще не пригоден для дыхания. На Марсе невозможно выжить вне герметичных комплексов или капсул, если только на тебе нет скафандра». «В том-то и суть». «Вот именно», — усмехнулся Надежда. «Вся проблема как раз в скафандрах. Если все и дальше пойдет по плану, а благодаря твоей добросовестной работе, любовь, нет никаких причин в этом сомневаться…» Нам предстоит забрать нашего пленника, моего брата, из лагеря и эвакуировать его с Марсом. «И что нам для этого нужно, как думаешь?» – спросил Надежда. «Скафандр, «Ответ верен», – кивнул я. «В детстве мы с братом, плавая в озере возле нашего дома, соревновались, кто дольше продержится под водой. Я доверительно понизил голос. Скажу честно, но всегда побеждал. Легкие у него куда лучше, чем у меня. А может, секрет в силе воли» но даже ему не задержать дыхание на срок, необходимый для того, чтобы улететь с Марса. «Возможно, сочленители любезно оставят неподалеку скафандр?» — сказал Надежда. запасом воздуха и всего прочего, что нужно для попытки к бегству?» «Как думаешь, Любовь?» «Я сомневаюсь, сэр, что они способны так поступить». «И я сомневаюсь», — согласился я. «Мы, конечно, могли бы попытаться снять с кого-нибудь из них скафандр, но поскольку нам приходится спешить, толку от этого было бы мало». «Сочленительские скафандры совсем не похожи на наши. Они подключены по нейросвязи к тем, кто внутри», — кивнул Надежда. «Привычных нам органов управления нет вообще. За пару дней мы бы справились с подключением нашей аппаратуры, но чего у нас нет, так это времени. Нужно проникнуть в лагерь и побыстрее убраться». «Да ты и сама это знаешь». «Да, знаю», — сказала Любовь. «Потому-то с нами и летел четвертый скафандр. Вы говорили, что на случай его пропажи есть какой-то другой вариант. Этот вариант ты» ответил я. Любовь собралась с духом. «Моя задача — управление нейропротоколами. Я специалист в этой области. Меня готовили именно для этой операции, и я сделала все, как надо. Все, что должна была сделать. Остальное от меня никак не зависит». «Можешь не сомневаться. Мы всегда будем перед тобой в долгу», сказал я. Быстрым и плавным движением подняв пистолет, я выстрелил в визор ее шлема. Из дыры в стекле, словно гейзер, вырвался воздух. Надежда заткнул ее пальцем давнее время перекрыть клапаны системы жизнеобеспечения и тем самым предотвратив дальнейшее падение давления. Оставшийся воздух сосался обратно в резервуар, что позволило снять скафандр с любви, а затем собрать его заново уже пустой. Надежда подтвердил, что повреждения в затылочной части шлема минимальны, пуля не пробила его насквозь. Визор заменили на новый, обычно в полевых условиях процедура, доведенная до такого автоматизма, что ее можно было выполнить на ощупь. «Хорошо, что мы взяли с собой запчасти». Надеюсь, она была права насчет самоприспосабливающихся протоколов. Заметил Надежда, пока мы копали неглубокую макилу. «Я нисколько не сомневаюсь, что она сделала все, что от нее требовалось», — ответил я. «И о том, что мы перед ней в долгу, я говорил совершенно серьезно. Когда все закончится, ей будут оказаны должные почести». Пока мы закапывали быстро замерзающий труп, я размышлял о том, на что мне пришлось пойти. Я знал, что если, нет, когда операция будет рассекречена, никто не станет лгать о том, что здесь произошло. Факты будут представлены в точности как есть. Я застрелил своего бойца ради успеха миссии. И это никак не сошло бы за несчастный случай или гибель от вражеского огня. Это было хладнокровное, в какой-то степени не имеющее оправдания убийства. Но самой малейшей моральной разницей между убийством любови и отправкой в бой группы солдат, из которых треть обязательно погибнет, для меня не существовало. Поступить иначе было просто нельзя. Интересно, почему она ничего не сказала, когда увидела запасной визор?» — спросил Надежда. Она была полностью сосредоточена на своей задаче, и ничто другое ее не интересовало. Я улыбнулся внутри шлема. «В этом нет ничего постыдного. Нам всем приходится думать только об одном — как победить в этой войне. Надеюсь, не хватит для этого сил. Надеюсь, их хватит у нас обоих». Мы завершили похороны. Теперь оставалось лишь ждать. Буря утихла. Небо над открытием стало безоблачным. Мы с Надеждой ничего не знали о погодных условиях за пределами нашей позиции и нам не могли сообщить никаких сведений, но казалось вполне вероятным, что область ясной погоды простирается до самой капсулы, вновь обнажившейся после бури. Буря была для нас союзником в двух отношениях. Она прикрывала наше прибытие и отход, а также уничтожала следы. И все же хватило бы единственного слабого отпечатка руки или ходули, чтобы сочленители узнали, у капсулы кто-то побывал. А в том, что они станут искать любые признаки постороннего вмешательства, я не сомневался. И точно так же я не сомневался, что возможная награда слишком соблазнительна для них, чтобы ее проигнорировать. Я покачал головой. Нет, мы никогда бы так не поступили. Еще как поступили бы братишка была война. Он неподвижно глядел в морской простор, затерявшись в прошлом. Коалиция за нейрочистоту. Разве это не предполагает некую целеустремленность? А какую роль в этом сыграли мы с тобой, рыцари Кедонии? Повелители войны, повелители Марса. Мы сделали все, что считали нужным. Убить одного из наших, пусть даже самого толкового, преданного и отважного добровольца, потому что он должен был умереть, чтобы выжил я. Без колебаний. И если я убил любовь. В этот раз я не договорил, вспомнив утверждение Сидры, что я уже однажды стал ее убийцей. Никаких «если». Хотел бы ты ее увидеть, братишка. Хотел бы в точности вспомнить, что именно совершил. Нет, промямлил я. Проблема в том, что выбора у тебя уже не осталось, — сказал брат и услужливо добавил. — Позволь, проникнув в тебя чуть глубже, снять последние психические барьеры, чтобы ты наконец смог познать себя. Навил, прошу. Он лишь рассмеялся в ответ, и я почувствовал, как он копается в моей душе, руша мою слабую защиту, сновся все мои призрачные самоограничения. И вот передо мной возникла любовь. На лице за стеклом визора проступало холодное и ясное осознание того, что я собираюсь с ней сделать. Мгновенная тревога во взгляде. Слегка изогнувшиеся губы, будто в попытке сформулировать некий контраргумент, предложить альтернативный план. Мой давящий на спусковой крючок палец. Выстрел, отдача, полет вращающейся пули и ствола сквозь вакуум в стекло шлема. Разлетающиеся осколки. Продолжение полета. В теплом и влажном воздухе, еще не успевшем улетучиться в жалкую атмосферу Марса. Вхождение пули в лицо. В кожу, в мышцы под кожей, в кости и лобной доли мозга. Губы, пытающиеся что-то произнести. Нервные сигналы все еще достигают гортани. Невилл зациклил мои воспоминания заставив их воспроизводиться снова и снова, с каждым разом все медленнее и кошмарнее, пока я не превратился в рыдающий огарок человека, наконец понявшего, как он поступил с другим человеческим существом. Наконец понявшего, наконец осознавшего, как она выжила. Ее нашли сочленители. Сухо ответил он. Принесли труп в гнездо и решили посмотреть, что из него можно спасти. Нечто вроде эксперимента по радикальному нейровосстановлению. Только представь, какая от этого могла бы быть польза. Если бы удалось вернуть ее к жизни после многодневного пребывания в песках Марса и чудовищных повреждений мозга, то те же принципы реставрации памяти и личности они смогли бы применять и к собственным раненым. Не слишком отличается от того, что они делали с нашими пленными. Скрывали им черепа, набивали головы сочленительской аппаратурой, мгновенно превращая их в своих сторонников. Я помолчал. Но Сидра не из таких. У нее есть все способности сочленителей, но она действует в одиночку. Это еще один из аспектов того эксперимента. За счет принудительно трансформированных они увеличивали свою численность, можно сказать, за счет нас. Я кивнул, вспомнив, что брат окончательно перешел на сторону Голианы. Но как и Тейсидра была не совсем такой, как они. Что касается меня, то я благоразумно решил не подвергаться полному транспросвещению. Я считал, что буду полезнее и способнее, если в какой-то степени сохраню нейральную автономию. Полагаю, так и вышло. Автономия, причем еще большая, была предоставлена Исидре, причем не случайно. Вряд ли будет преувеличением сказать, что ее наделили искусственной социопатией, но при этом посвятили кое-какие факты. Чего они рассчитывали достичь? Думаю, им нужна была гарантия. Некто преданы их делу, нашему делу, но способны действовать независимо, без ментальной поддержки других сочленителей. Агент-одиночка, посланный в мир. Наверняка были и другие, но, возможно, лишь Сидра пришла к нам сквозь века. Я размышлял над его словами, набирая в ладонь песок и просеивая его сквозь пальцы. Хватило бы всех песчинок, чтобы пересчитать годы, в течение которых путешествовала Сидра. Когда она нашла меня на Михайловом дне, я решил, что интересую ее исключительно как средство для победы над волками. Но это была лишь половина ее замысла, остальная половина кара. Она знала, что я совершил, и ей было нужно, чтобы я тоже об этом вспомнил. «Считаешь это карой? Разве цель истины не в том, чтобы нас освободить?» Я уставился в землю, чувствуя, как глаза обжигает ветер. На Михайловом дне я был хорошим человеком. «Тот, кем ты был, сплошная ложь. Теперь тебе придется жить тем, кто ты есть, а не какой-то утешительной выдумкой». Нейвилл слегка поерзал, будто у него затекли ноги от сидения в одной позе. «Ответь ко мне, брат. Тебя действительно интересует та планета? Нам нужны координаты ледяного гиганта, который Сидра называла Харибдой. У косы, корабля на котором мы прилетели, есть средства, чтобы добраться до объекта, увиденного тобой внутри тамошней атмосферы». «С какой целью?» Сидра считает, это корабль гнездостроителей. «Мы знаем, что такие существуют, ты сам видел их останки, ими усеян Арарат» для ли останки могут служить добрым предзнаменованием. Судя по данным Сидры, гнездостроители – единственная раса в этом секторе галактики, достигшая технологического паритета с ингибиторами. Тогда почему гнездостроители до сих пор не уничтожили волков? Похоже, они предпочитают стратегию управляемого сдерживания. У них есть палка, которой можно лупить волков, но если пользоваться ею слишком часто, у тех появятся средства противодействия. Так что самое лучшее для гнездостроителей – Выживать, скрываясь, и использовать оружие лишь как последнее средство, даже если это иногда будет означать признание поражения. считая их оружие невероятно мощным антибиотиком, который применяется только при крайней необходимости, чтобы у бактерий не выработалась сопротивляемость. И как называется это оружие? Инкантор. Это перевод Сидри, звучащий наиболее по-человечески. И какова ваша цель? Забрать инкантер с того корабля? Даже лучше дабыть информацию, которая позволит нам создать собственный инкантер, использовав в качестве промежуточного этапа гипометрическую технологию. Если сумеем сделать один, то будут потом и другие. Амбициозная цель. Другой у нас нет. Тебя не беспокоит, что гнезостроители вряд ли отнесутся снисходительно к такому использованию их технологий. Прежде всего им в первую очередь не стоило столь беззаботно относиться к своим секретам. Мы не станем применять их технологии как попало, но если выбор стоит между полным вымиранием в ближайшем будущем и навлечением на себя гнев гнева строителей я выберу гнев. Даже всего лишь оттеснив волков из этого уголка космоса, мы выиграем время. К тому же Сидра рассказывала мне кое-что еще. Невил впервые сначала нашей встречи взглянул на меня с неподдельным интересом. меня есть нечто, что может нам помочь завладеть инкантором, некий рычаг». «Какая-то хитрость при переговорах?» Я неловко поёрзал, стесняясь собственного невежества. Что-то вроде того. Сидра многое знает о гнезостроителях. Что странно, если учесть, насколько скудны были наши собственные знания на момент моей кончины. Почти все, кроме тех координат. Сидра говорит мне лишь то, что считает нужным, да и то, если на неё надавить. Ты нам поможешь? Невил задумался. Я не знал, размышляет он серьёз или просто тянет время, чтобы меня помучить. Мне никогда не приходило в голову, что я смогу наконец до него добраться, но так и не смогу убедить. «Как ты относишься к Скорпу?» Перебрав всевозможные ответы, я в итоге остановился на том, который был правдой. Ну, в общем, не особо. «Недолюбливаешь свиней?» Мне не нравится, что он недолюбливает меня. Скорп нисколько не поверил в мою историю. Не поверил, что я мог быть хотя бы наполовину таким, как ты. И не делал тайны из того, что считает меня недостойным его дружбы. «Ну, ты каким-то образом сумел изменить его отношения?» Я поставил на карту собственную жизнь. Он был готов подвергнуться медленной мучительной смерти, но я не мог позволить, чтобы он это сделал в одиночку, не имея плана побега. В итоге мы сумели спастись и добыть технологию, которая требовала с косе, чтобы добраться до корабля гнеза строителей. «Думаешь, после этого он стал твоим другом?» Я отрицательно покачал головой. «Я не настолько глуп, чтобы считать, будто его отношение мог изменить единственный поступок. Но начало уже положено. Я знаю, что не стану равным тебе в его глазах, но, думая, он понял, что я вовсе не самозванец. Мне хотелось бы поговорить со Скорпом, поблагодарить за то, что он был со мной до самого конца, пожелать ему удачи и снова услышать его голос. Он лучше любого из нас. Позволь передать ему эти слова. «Думаешь, сможешь?» «Я причинил тебе немало зла, и этого уже не исправить». Но я могу стать хорошим человеком, каким, как мне всегда верилось, я был на Михайловом дне. Позволь передать пинки что ты по-прежнему его друг. Есть небольшая проблема. Он поднялся, оттолкнувшись руками от коленей. Я кое-что пообещал тебе, урон Сказал, что если ты когда-нибудь сюда вернешься, я от тебя убью. А нарушит слово? Я тоже поднялся. По спине пробежал холодок. Проклятье. Ведь мне уже казалось, что мы пришли к некоему согласию, что мне удалось его убедить. Невил, давай забудем на время то, что произошло между нами. Судьба человечества значит намного больше вражды двух братьев. Дай мне информацию. Как только Инкантор окажется у нас, я вернусь сюда, и можешь делать со мной все, что захочешь. Дай мне отсрочку, и если это тебе неприемлемо, придумай, как передать информацию напрямую Сидре. Я все еще не знаю, самом ли деле ты явился сюда вместе со Скорпом. Почему я должен верить твоим словам? Ингибиторы проникают в других, И точно так же они могли проникнуть в тебя, в Сидру, да в кого угодно. Возможно, тебе нужна эта информация, чтобы, наконец, лишить инкантера всех шансов попасть в человеческие руки. «Неправда!» — умоляюще воскликнул я. «Тогда докажи. И из тех, кто остался в тот день живых, со мной только скорбь. Только он знает, какими были мои последние слова. Он должен помнить. И если он в самом деле хочет, чтобы я тебе доверял, он должен был сказать тебе эти слова». Во мне нарастала злость. Меня начинали утомлять эти братские игры. Может, ты и стал хорошим человеком, Невилл, но для меня ты всегда был чудовищем, ничего не изменилось. То есть ты не знаешь?» Улыбнувшись, я покачал головой. «Эти пески — это море, это серое унылое небо. Я с самого начала знал, где мы, глупец. Это Шотландия. Там мы родились и выросли. И твоим последним словом была Шотландия. Из тумана позади нас появились двое размытые серые силуэты но мне показалось, будто один из них пожилая женщина, а другой женщина помоложе. И обе показывали знаками Невилу Клавейну, чтобы он повернулся к ним, оторвав взгляд от серо-стального моря. «Шотландия», — уже тише повторил я. Невил кивнул. Без каких-либо видимых изменений, будто в глубинах моего мозга сработал некий трюк восприятия, мальчик превратился в мужчину, а мужчина в глубокого старика, с ледяным полным бесконечного терпения и тоски взглядом. Он видел и пережил больше, чем любой в этом мире. «Ты вспомнишь все, что нужно вспомнить», — сказал он и шагнул навстречу Голиане и Фелке. Я всплыл и вдохнул первый сладостный глоток живительного воздуха. Я остался жив, меня пощадили. И хотя в данный момент не мог ничего вспомнить, я знал, что где-то в недрах моего разума появились новые знания, которые я вскоре смогу выразить словами. Я стер с глаз зеленую пену и поплыл вперед, тяжело дыша, и радуясь тому, что жив, хотя и сомневался, что хватит сил доплыть до лодки, щурясь от Женя в глазах осмотрелся. Зеленые стены лагуны исчезли, я не видел никаких следов, сгустков, никаких туч в небе. Не имея иных ориентиров, невозможно было понять, что именно переместилось, сгусток или я сам. Мне вовсе не хотелось тут умереть, но руки и ноги все тяжелели, а мышцы все слабели. Будет сущим абсурдом, если я, успешно завершив переговоры с Невиллом, Погибну, не успев передать информацию друзьям. Но Вселенная гораздо весьма извращенно шутить над своими обитателями. «Нет, поклялся я, ни здесь и не сейчас. Я должен выжить. Если хватало сил мыслить, их должно хватить и на то, чтобы плыть. Или хотя бы держаться на плаву». На краю моего поля зрения что-то блеснуло. Оно покачивалось на волнах, то исчезая, то вновь появляясь. Лодка. Я ее видел, и из этого следовало, что она должна была находиться поблизости, но сейчас ничто не казалось мне более далеким. В лицо ударила волна, и я хлебнул воды. В глазах потемнело, и лодка исчезла. Кашля и отплевываясь, я было подумал, что она мне привиделась, но она появилась снова. Я зафиксировал положение лодки на фоне облаков, надеясь, что ни она, ни облака не будут слишком быстро двигаться относительно друг друга, и поплыв в ту сторону. Я так ослаб, что меня снесло бы самое пустяковое течение, но лодка, похоже, оставалась неподвижной, И я надеялся, что любое перемещение водных масс воздействует одинаково и на меня, и на нее. В этой полоске серого металла мне удалось опознать лодку лишь потому, что никаких других искусственных предметов поблизости просто не могло быть. Теперь я мог различить подробности, надеясь увидеть Скорпиона, который, возможно, еще не заметил меня, но продолжал ждать. Лодка была перевернута. Неудивительно, что ее так сложно было разглядеть среди волн. Я в ужасе смотрел на нее, не в силах поверить глазам только не это, после всего. Скорб, одними губами прошептал я, еще не выплюнув воду. В этом мгновение я возненавидел всю планету. Я ненавидел жонглеров, океан и обитающие в этом океане разумы. Ненавидел раздражительного и неумолимого тирана, в которого превратился мой брат, и бездушную судьбу, которая позволила этому случиться. Но поскольку лодка обещала единственный шанс на спасение и утонуть мне по-прежнему не хотелось, я продолжал плыть, Надеясь, что каким-то чудом лодка вдруг сама перевернется, и я увижу свиномордого друга, который призывно помашет рукой. Но я все плыл. Лодка виднелась отчетливее, но в ней ничего не менялось. Будто в подтверждение парадокса Зенона мои силы уменьшались вдвое, по мере того, как вдвое сокращалось расстояние, которое оставалось преодолеть. Чтобы добраться до сомнительной цели, пришлось бы плыть бесконечно. Сколько это заняло времени, я не имел ни малейшего понятия. Возможно, с того момента, как я вынырнул, и до момента прикосновения к лодке, прошло от силы несколько минут. Но борьбы и отчаяния в них вместилось столько, что хватило бы на годы. Какое-то время я провел в воде держать за лодку, но больше не оставалось сил. Интуиция подсказывала, что перевернуть лодку вряд ли удастся, но чуть передохнув, я все же попытался. Лодка была слишком тяжела, чтобы ее мог опрокинуть одинокий пловец. Глубоко вздохнув, я поднырнул под нее. Там еще оставалось немного воздуха. А обнаружив Скорпиона, я почти не надеялся, и его действительно не оказалось, как и всего нашего снаряжения. Хоть мы и считали, что надежно его закрепили, а Веркиля оно не пережило. Здесь было холоднее, и я понял, что вряд ли смогу долго продержаться. Последним усилием я вынырнул из-под лодки и полез на нее, цепляясь ногой за киль и пытаясь дотянуться пальцами до уключины. Забравшись на горячий металл, я вытянулся ничком, радуясь. Если все же предстоит умереть, это хотя бы не будет смерть утопленника. Затем я провалился в рваную полудрему, полную громоздящихся друг на друга видений. Где-то среди них промелькнуло осознание, что когда мои пальцы скользили по борту лодки, их кончики были черны. Но у меня уже не осталось сил, чтобы об этом задуматься. Ярко светило солнце. Я ощущал холод и брызги морской воды. Лежа ничком на покачивающейся на волнах лодке, Я скорее слабел, чем набирался сил. Когда появились пловцы, я уже не способен был сопротивляться. Они возникли из воды, прижав перепончатые ладони к бортам лодки и обратив ко мне загадочные усатые лица, наполовину человеческие, наполовину тюленьи. Кажется, я закричал, по крайней мере, пытался слабо протестовать. Но один из них приложил палец к моим губам, будто успокаивая испугавшегося ночного кошмара ребенка И, следуя некоему странному убеждению, я покорно сдался. а потом они увлекли меня в темнеющие воды.